Глава 21 После зрелищ в садах Цезаря с живыми светочами тюрьмы почти опустили. До сих пор продолжали хватать и заключать туда людей, которых подозревали в исповедании восточного суеверия, но облавы обнаруживали их в небольшом числе, едва достаточном для завершения игр. Народ, присыщенный кровью, был утомлен и взволнован необыкновенно странным поведением осужденных. Страхи суеверного Вестина охватили тысячи душ. Рассказывали удивительные вещи о мстительности христианского божества. Тюремная лихорадка проникла в город и увеличила эти страхи. Видели частые похороны и шептали друг другу на ухо, что нужны новые очистительные жертвы, чтобы умилостивить неведомого Бога. В храмах приносились жертвы Юпитеру и Лебетине. Наконец, несмотря на все усилия Тигелина, все более распространялось мнение, что Рим был сожжен по приказанию Цезаря, и что христиане страдают напрасно. Но именно потому Нерон и Тигелин не прекращали гонения. Чтобы успокоить народ, был издан приказ о новой раздаче хлеба, масла и вина. Было издано распоряжение, облегчающее постройку домов, полное льгот для граждан, а также было установлено, какой ширины должны быть улицы и из каких материалов следует возводить постройки, чтобы избежать в будущем опасности от пожара. Цезарь лично являлся в Сенат и обсуждал вместе с отцами меры к улучшению быта римлян. Но на христиан не пало ни одного луча милости. Владыке мира прежде всего было важно внедрить в сознание народа, что столь жестокая кара, Ни в коем случае не может пасть на невиновных. И в Сенате не раздалось ни одного голоса в защиту христиан. Никто не хотел раздражать Цезаря. Кроме того, люди, способные заглянуть в будущее, уверяли, что при широком распространении новой веры римское государство не могло бы уцелеть. Людей, умирающих и мертвых, отдавали родным, потому что римское право не мстило мертвецам. Для Вениция служила большим облегчением мысль, что если Лигия умрет, то он похоронит ее в родовом склепе и велит похоронить себя рядом с ней. Теперь у него не было ни малейшей надежды на спасение ее от смерти. И сам он, наполовину ушедший от жизни, был погружен всецело в Христово учение и не мечтал о каком-нибудь ином союзе с ней, кроме вечного и неземного. Вера его стала бездонной. И вечность казалась ему чем-то гораздо более подлинным и действительным, чем приходящее существование, каким он жил до сих пор. Сердце его наполнилось глубоким восторгом. При жизни он стал почти бестелесным существом, которое тосковало о полном отрешении от земного и желало того же другой возлюбленной душе. Ему казалось, что тогда они вдвоем с Лигией, взявшись за руки, отойдут в небо, где Христос благословит их и позволит жить в покойном и огромном сиянии, подобном заре. Он умолял Христа лишь об одном, чтобы Лигия не подвергалась мучениям в цирке и тихо умерла в тюрьме, и он совершенно уверен был, что сам умрет вместе с ней. Он думал, что среди этого моря пролитой крови он даже не вправе надеяться, чтобы она одна уцелела». Он слышал и от Петра, и от Павла, что и они также должны умереть, как мученики. Вид Хилона на кресте убедил его, что смерть, даже мученическая, может быть сладостной. Поэтому он хотел её, хотел для них обоих, как желанную замену злой, печальной и тяжкой жизни, иной, лучшей. Иногда он чувствовал в себе предвкушение этой загробной жизни – Та печаль, которая веяла над их душами, теряла прежнюю жгучую горечь и становилась какой-то неземной, спокойной отдачей себя воле Божьей. Прежде Вениций с великими усилиями плыл против течения, боролся и мучился. Теперь он отдал себя волне, веря, что она вынесет его на вечно спокойный и тихий берег. Он знал, что Элигия готовится к смерти что, несмотря на разделяющие их тюремные стены, они идут вместе. И радовался этой мысли как высшему счастью. И действительно, они шли так согласно, словно виделись каждый день и подолгу беседовали. У Лигии также не было никаких желаний, никакой надежды, кроме надежды на загробную жизнь. Смерть представлялась ей не только освобождением из стен страшной тюрьмы, из рук Цезаря и Тигелина, Не только как спасение, но и как час брака с Веницием. При непоколебимой вере в это и все другое теряло для нее значение. После смерти для нее начиналось счастье даже и земное, потому что она ждала смерти, как невеста ждет свадьбы. Эта могучая сила веры, которая отрывала от жизни и вела на смерть тысячи первых исповедников, овладела также и Урсом и он долго не хотел примириться со смертью Лигии. Но после того, как ежедневно в тюрьму приходили вести, что происходит в цирке и садах, когда смерть казалась всеобщей, неизбежной для всех христиан, и вместе с тем их благом, превышавшим все земные представления о счастье, Лигиец не смел больше молиться Христу, чтобы он лишил этого счастья Лигию или отложил его на долгие годы. В его простой душе варвара складывалось представление, что дочь религийского царя больше принадлежит и по праву больше достанется этих небесных радостей, чем толпе простых людей, к которым принадлежал и он сам, и что в славе вечной она сядет ближе к Агнсу, чем другие. Правда, он слышал, что для Бога все люди равны, но в глубине души он был убежден, что дочь вождя – царя всех легийцев всё таки не то, что первое попавшаяся рабыня. Он надеялся, что Христос позволит ему служить Лигии и впредь. Что касается его самого, то в нем было одно лишь тайное желание – умереть так же, как умер Агнец на кресте. Но это казалось ему столь большим счастьем, что он не решался даже просить об этом. Хотя и знал, что в Риме распинают преступников. Вероятно, ему суждено погибнуть от зубов хищных зверей, и это очень волновало его. С детских лет он жил в девственных лесах, охотился, и благодаря своей исключительной силе, еще будучи ребенком, прославился среди лигийцев как первый охотник и зверолов. Охота была его любимым занятием, и после, когда очутился в Риме и должен был отказаться от неё, Он ходил в зверинцы и в амфитеатр, чтобы хоть посмотреть на знакомых и незнакомых зверей. Один вид их будил в его сердце неодолимое желание борьбы и убийства. И теперь он опасался в душе, что когда придется встретиться на арене, ему придут в голову мысли недостойные христианина, который должен умереть тихо и терпеливо. Но и в этом он поручал себя Христу утешая себя другими, более сладостными мыслями. Он слышал, что Агнец объявил войну силам ада и злым духом, к которым христианская вера причисляла всех языческих богов, и думал, что в этой войне он может пригодиться Агнцу и сумеет помочь ему лучше других. Его мысль не могла вместить того, что его душа может быть менее сильной, чем души других мучеников. Кроме того, он молился по целым дням, оказывал услуги узникам, помогал сторожам и утешал свою царевну. Сторожа, которых даже в тюрьме пугала сверхчеловеческая сила этого исполина, потому что не могло быть для нее достаточно крепких цепей и решеток, под конец полюбили Урса за его кротость. Не раз, изумленные его спокойствием, они расспрашивали о его причинах. И Урс рассказывал им с непоколебимой уверенностью о том, какая жизнь ждет его после смерти. Они слушали его с удивлением и поражались, что даже в подземелье, куда не проникает солнце, может проникнуть счастье. И когда он убеждал их уверовать в Агнце, многим приходило в голову, что их служба – служба раба, а жизнь исполнена нищеты – И ни один задумывался над своей жизнью, концом которой была лишь смерть. Но смерть приносила с собой новый страх, и они ничего не ждали после неё. тогда как этот великан-легиец и эта девушка, похожая на цветок, брошенный на тюремную солому, шли навстречу смерти с радостью, как к вратам счастья.